«Паффин-кафе» благодарит Кулебякина Н.И., автора рассказа «Аукцион», за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Кулебякин Н.И. Аукцион. Компьютер. Изи-3-6. Загрузка голосового модуля. Да, капитан. Проговорил бортовой компьютер одноместного звездолёта 100-1000-1001. Проверка системы EZ. Выполняется проверка операционной системы. Целостность 100%. Резервные копии выполнены. Проверка носителей информации. Имеются повреждения в свободных секторах. Объём потери памяти составляет 0,001%. Выполняется маркировка. Нулевые дорожки микроблоков скорректированы. Проверка систем корабля. Система газообмена функционирует, датчики исправны. Топливно-двигательная система исправна. Навигационная система исправна. Система маскировки функционирует. Система сна исправна и готова к работе. Сбоев не обнаружено. Чудесно. Изи, рассчитай время незаметного вылета. Анализ навигационных данных. Сопоставление с введенными данными о системах обнаружения планеты. Оптимальный вариант через 2 часа. Значит, завтра с рассветом рубление. Хорошо, Изи. Домой. В скрытный вылет через 2 часа. Принято. Давай теперь идти в режим сна. Чуть позже. Хочу пройтись на последок. Осмотреть охранные маяки. Да, пожалуй. Миссия капитана подходила к концу. Это были два последних его часа на этой планете. Я буду скучать по ней, подумал он, и по ним тоже. За эти 5 лет я успел обзавестись, не побоюсь этого слова, друзьями. Жаль, что не вышло нормально попрощаться. Только с ней. Не знаю, догадалась ли она о чём-то. Мы стояли молча, провожая закат, напоследок я поцеловал её. В этот раз в губы. Она удивилась, пристально посмотрела на меня и спросила: "Неужели мы с ней больше не увидимся?" Я промолчал. Проводил её до дома, Она молча зашла к себе, не обернулась. Всё же это неплохая планета. Такое разнообразие живых существ, что-то подобное есть и на моей родине. 2 часа. Это будет полдень. В раздумьях капитан зашагал по лесным тропинкам, хоть радар и не показывал признаков разумных существ поблизости далеко он не отходил. Вот колония насекомых. Он наблюдал за их крошечной жизнью, желая оставить это в своей памяти. Запах деревьев, листьев, утренней сырости. Может быть, пройдёт лет 10, и он забудет о них, но сейчас капитан хотел помнить. Выйдя на опушку, он осел в сырую траву, открыл угловатую кожаную сумку, достал ёмкость с прозрачной жидкостью. С днём рождения, Ал. Твоё здоровье, пожелал он сам себе и сделал глоток. «Чуть больше, чем нужно». Капитан закашлялся. Когда настало время, он вернулся на корабль. «Изи, сон!» — скомандовал он. Кресло капитана откинулось, браслеты зафиксировали руки на подлокотниках. Откуда-то снизу в вены вошли иглы. «В вашем организме обнаружены следы телового спирта. Процентное соотношение пределах нормы, однако при пробуждении может болеть голова». «Не самое страшное». ответил капитан. Считайте до 10. 1 2 3 Капитан замолк, глаза его были закрыты, дыхание равномерно заметилось. Корабль приготовился к взлёту, заработали топливные системы, предварительный запуск двигателя с грохотом корабль оторвался от земли и ринулся к арбете. Здесь компьютер перепроверил маршрут и заложил скорость 10 световых лет в час. Вспышка. В полукруглом кабинете, окна которого были закрыты подобием жалюзи, кипела работа. Существо, напоминающее гигантского слизня, тонкими вытянутыми ручками-щупальцами напряжённо барабанило по клавиатуре. Устройство издавало монотонный звук, напоминающий работу пылесоса. При нажатии на клавишу звук изменялся, будто присосался к ковру или предмету, который не пролазит в трубку. Префект Раки. Раздался из динамика под потолком женский голос. Да, Адион, сказал слизень, оторвавшийся от работы. Поступило автоматизированное входящее сообщение от Звездолёта 100.000.001. Стоп, стоп, стоп. В отличие от тебя, я слаб в двоичном языке. Что это за Звездолёт? Алистера Рей «Ха, досрочное возвращение. Ну-ка, удиви меня». «Не могу. Данные не выбиваются из статистики», — сообщила Адью. «И код?» «Код красный». «Ну, разумеется. Чего еще ожидать от гуманоидов?» Удовлетворенно сказал Слизень, Адью не ответила. «Подготовь стандартное послание в Сенат, консулам и кто следит за этим сектором». «Про это разумеется». Эм, многоуважаемому претору, поставим его в курс дела. Слизень от полс от клавиатуры. Адио. Сюда префект реки. Спросил компьютер. Давай-ка обед. Пусть принесут кординку листьев у гуртары. Слушаюсь. Ещё в искривлённом пространстве заработали двигатели торможения, медленно переходя к пику и после к постепенному снижению. Модуль свёртывания завершал свою работу. Звездолёт 100-1000-1001 вышел на орбиту планеты Крессель. Иззи вывел отчёт о полёте на экран монитора и приступил к пробуждению капитана. Алл вздрогнул, его сердце билось всё быстрее, усиливалось дыхание. Спустя минуту он открыл глаза. «Как ваша голова?» — спросил компьютер. «А-а-а!» — вздевнул капитан. «Пожалуй, ничего». «Чувствую себя чуть мутновато, но в целом нормально». Мною был направлен запрос на посадку. Автоматизированные системы порта сообщили о 20-минутной готовности. «Хорошо. Алл обратил внимание на отчёт о полёте. Я вижу, ты перекладывал маршрут. Всё в порядке?» «Мною было определено искажение неясного генеза. Протокол требует корректировки курса». «Понятно», — сказал капитан, потягиваясь в кресле. Изи поднял защитные щиты фронтального иллюминатора корабля, и перед алм предстала планета Крыссель с высоты орбиты. Сейчас они двигались вслед за её вращением, находясь над одним из материков фронтой. Судя по движению воздушных масс, в месте посадки была хорошая погода. Капитан, зарегистрированный входящее видеосообщение от префекта Рейки. Да ну, удивился ал. Неужто он ещё в этой должности выводи? Компьютер вывел на экран изображение слизня, приветственно взмахнувшего рукой щупальцем и попытавшегося состроить подобие улыбки лицом, если можно так выразиться, лишённым мимических мышц или что там у них. Алл не изучал анатомии этой расы. Привет, Алл. Привет, дружище, с возвращением тебя. Протокол приземления всё ещё запрещает двустороннее общение, поэтому по старинке. Только получил сигнал о твоей регистрации на орбите. Я скрою, ждал тебя, как получил красный код. Давай встретимся. Я в префектуре ещё 2 часа, потом пойду в бар в Аркад. Если вдруг ты сначала захочешь посетить номер отеля. В общем, буду ждать тебя или там, или там, до встречи. Слезинь махнул рукой, запись окончилась. Хе, усмехнулся Ал, он стал тактичнее. В прошлый раз на моё желание посетить номер он просто заявил, что у него нет обоняния. «Как тебе, Изи?» «Ваши процессы метаболизма были замедлены. Чистота тела соответствует виталий. Сопоставим вас с тем, что вы не принимали душу около трёх-четырёх дней». «Поверь, даже одного дня было бы достаточно. Отбей префекту сообщение, что встретимся в баре». «Да, капитан», — ответил Изи. Алл вышел из душевой кабинки и уставился в зеркало. Проведя ладонью по щекам, он на секунду задумался и махнул рукой, решив не трогать полунедельную щетину. На встречу со старым приятелем он захотел пойти в одежде, в которой прилетел. Забавно наблюдать, как рэкки постоянно с удивлениями, даже недоумением разглядывают наряды, отличные от тех, что носят гуманоиды на крыселе. Стирка, сушка, отпаривание и глажка уже были завершены. Аппарат Лоск Вселенной 94F в этом плане весьма выручал. Одевшись в посвежившее, Ал вышел из номера и направился к старому доброму лифту. Сейчас капитан находился на 15-м этаже 70-этажного здания размещения, представлявшего из себя вытянутую вверх прямоугольную стеклянную коробку. Напротив здания был разбит парк, в котором собирались деревья с различных планет. Технология локального терраформирования позволяла выращивать любые растения, которым была пригодна здешняя атмосфера и солнечная радиация. Алл вышел наружу и нажал на кнопку из синя-чёрного наручного браслета. «Аэромобиль базового класса, пожалуйста». «Принято. Ожидайте». Откликнулся браслет голосом планетарного компьютера АДЮ-18-1. Спустя три минуты около капитана припарковался четырёхместный аэромобиль бежевого цвета, напоминающий старый угловатый седан марки «Фиат». «Барлер Гэтт», — сказал капитан. писано 7 обеспечительных единиц. Сообщила Адиум. "Тренет, поехали", распорядился Ал. Барларгет представлял из себя довольно мрачное заведение, находившееся в бывшей трансформаторной станции первых колонистов. Предполагалось, что здание пойдёт под снос, однако группа историков настояла на его сохранении как некоего памятника эпохи. Местные трибуны поддержали их, И вот здесь обосновался бар, облюбованный слизнями за царившую внутри прохладу и повышенную влажность. Оу, ау! Иди сюда. Завидев приятеля, помахал рукой щупальцем реки. Ал взял у барной стойки раскладной стул и подошёл к столику, напоминавшему катушку из-под кабеля. Господи, что на тебе надето? удивился слизень, всматриваясь в облачение капитана. Я знал, что смогу удивить тебя, усмехнулся Ал. Так его носят там, откуда я прилетел. Я думал, ты сначала зайдёшь в отель. Так я там был. А почему? А, этот маскарад ради меня, улыбнулся Реки. Я же говорю, что хотел тебя удивить. Ясно? Слушай, я не заказывал тебе ничего. Ну, об этом я смогу позаботиться, улыбнулся Ал. А дию локальный заказ, сказал он в браслет. Меню «Хочу сок Роски с этиловым спиртом в пропорции три к одному». «Приземлемо. Заказ передан», ответила 25 — ответила Адью. «Двадцать пять процентов спирта?» — удивился Рекки еще больше. «На самом деле меня мучает остаточное похмелье», — признался Ал. «А все же лучший способ избавиться от него — это немного выпить. Клин клином». Рекки ничего не ответил. В это время к барной стойке подполз Слизень в оранжевой повязке на голове. В руках у него было устройство, напоминающее кабачок с торчащими фиолетовыми шипами. — Друзья, — сказал он, — позвольте исполнить несколько песен с моей родной планеты. Первая называется «Ргудь куклеч», что переводится как «Снова день». Слизень засунул руку в кабачок, фиолетовые шипы зашевелились, заходили вверх и вниз — Устройство начало издавать чавкающие, шипящие с присвистом звуки. Монотонным голосом, словно скучный профессор читает лекцию по истории, Слизень запел на родном языке. Слушать подобное — то еще удовольствие для уха гуманоида, и Алл весьма обрадовался подоспевшей выпивке. Он сделал хороший глоток. — Твое здоровье! — сказал Алл, подняв бокал и выпив еще. — Легче. Чуть — Чуть-чуть, — ответил Алл. «Я действительно рад тебя видеть. Ну-ка, лезь, что там приключилось?» «Да, в общем-то, как всегда», — сообщил Алл. «Критическая угроза потери атмосферы в связи с высокой вероятностью утраты магнитного поля», — обыденно произнёс капитан, сделав ещё один глоток. «Хорошо», — отметил он. «Не для планеты», — сказал Слизень. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, она в любом случае попадёт на аукцион». — сообщил Рекки. «Вроде раньше с этим проблем не было», — заметил Ал. «Раньше и бинарный разум не был консулом», — развёл щупальцами слизень. «И межпланетарная нейронная сеть, кстати, тоже». «Не понимаю связи». «А её нет. Я к тому, что времена меняются. Ведь как вот было с твоей планетой». «Ну, сперва наши учёные изобрели молот Галактиона и решили произвести небольшое испытание». — вспомнил Алл. А после прилетели легионы республики и объяснили, почему так делать плохо. «Мягко говоря», — рискнул усмехнуться Рэкки. «Почему так делать плохо? Но я не совсем об этом, ведь прилетели легионы с фракцией экологов». «Верно. Это проблема?» — насторожился капитан. «Ну, как тебе сказать?» Рэкки сделал неопределённый жест щупальцами. «Да?» У меня есть сомнения, что экологи выиграют аукцион, тем более, как я понимаю, твой ребята не мозг выдумали. Ну, у них ничего нового с последнего доклада моего предшественника. То есть это не ошибка, а целенаправленное уничтожение планеты, подытожил слизень. Ну, я бы так не сказал. Ну а как? Скорее воинственное заблуждение, попытался выкрутиться капитан. Хм. "Ладно, и что у нас?" спросил Ал. "Лучший вариант экономисты". "Я знаю только в двух словах. Расскажи подробней", попросил капитан. "Вторжение флота, орбитальная бомбардировка столиц, крупных городов и опасных объектов, вот и оккупационных легионов". "Хм", в этот раз хмыкнул Ал, нахмурившись. "Но эти ребята ещё более или менее гуманны". Обычно потери составляют не более 30%. Когда я посылал код, расcheidвал на кое-что иное. Холодно отметил Лау. Ади, повтори заказ. Слезень у стойки закончил монотонный бубнёж, шипы его музыкального инструмента окрасились алым цветом. Следующая песня называется Гафтанк, что переводится как плач звезды. Что насчёт запрета бомбёжки? спросил капитан, когда ему принесли очередной стакан. Ну, я не синац, сам понимаешь, но не думаю, что это вероятно. Всё-таки потери в легионерах. Консульская миссия аль был весьма хмур. Какого из консулов? Бинарного разума. Я даже не знаю, чем его можно заинтересовать. А Елиза, межпланетарная нейросеть, боюсь, её интересуют только другие нейросети. притом достаточно разумные. Но попробовать можешь. Да. Ал осушил стакан залпом. Не плохо, прокомментировал Рекки. В любом случае, окончательное решение будет принято после твоего доклада. Может, я чего-то не знаю о состоянии фракций, предположил он. А что, знаешь? Капитан был близок к ярости. А что ты так ерепенишься? — спросил Слизень, проявляя некоторое неудовольствие тоном приятеля. «Я рассчитывал на более или менее мирный исход». «Так он будет?» «Тридцать процентов?» — возмутил Саал. «Не более?» — отметил Рекки, сделав жест щупальцем. «Правда, есть кое-что, что тебе может не понравиться». «Лучший вариант?» — догадался капитан. «Ага, экономисты не самый плохой вариант». Ну, ты же застал ещё закон трибуна в этхо о дроблении фракций против диктатуры, да? И что случилось? Спросил Алв в ожидании сюрприза. Экономисты подверглись дроблению, из них выделилась богатая фракция охотников. Ой, капитан помассировал пальцами виски. И что ожидать от этих славных парней? Ну, «Сохранение видов на протокольном минимуме». «Что? Десять процентов?» «Десять процентов», — тихо ответил Рекки. «Да этого не может быть!» — Ал замолчал. «Ну, ты можешь». «Не сейчас, Рекки», — мрачно перебил капитан. «В какую республику я вернулся?» Громким, ровным голосом проговорила Адио. Было около 9:00 утра. Капитан открыл глаза. Он лежал на кровати своего номера в здании размещения. Вчера вечером он вернулся сюда в довольно разбитом состоянии, новости о вероятных исходах аукциона угнетали его. Не желая мучиться полночи дурными мыслями и терзаниями, он принял стандартную таблетку Добро D1F5. Кроме снотворного эффекта, она ещё и успокаивала, снимала тревожность. Мысли становились легче и стройнее. Планетарный компьютер Адью зарегистрировала приём лекарства капитанам и направила уведомления в медцентр. Об этом она, как и положено, не сообщила Аллу, однако бортовой компьютер Изи это уведомление перехватил и отправил в медцентр пустые пакеты данных. «Бак полон капитан», — пришло ему сообщение от звездолёта, — «условный ключ». И всё же Ультрамал чувствовал себя не очень бодро. Адиу вызвал он компьютер. Капитан Рейзи. В ожидании запроса или команды ответила она. Данные о моём докладе Сенату, скомандовал он. Ваш доклад ожидается завтра в 7:00 утра. Сообщите секретариату об отсутствии надбности в вашем оповещении. Да, пожалуй, кивнул капитан. Кто представляет фракцию экологов на аукционе? спросил он у компьютера. «Легат Грю-Ду». «Ох-ох-ох, целый легат!» — удивился Ал. «Он получил назначение в рамках фракционной реформации, как следует из релиза». «Ну хорошо», — сказал Ал. «Отправь легату Ду следующее послание. Достопочтимый легат, я капитан вернувшегося звездолета 100-10001, Красный Кот, раса гуманоидов. Прошу встречи с вами до завтрашнего заседания». Сообщение отправлено, сказала Адио. "Чудно", завершил диалог с компьютером капитан. Приняв душ, в этот раз он решил покончить с щетиной. Для этого в шкафчике был припасён баллончик с пеной Ноу-хита, no состав которой эффективно растворял волосы. Довольно удобно и быстро. Из минусов необходимость принять таблетку стабилизатора пигментации, если, конечно, не было желания подчёркивать свою красоту местами бледной кожей. Вообще вопрос с растительностью на лице можно было окончательно решить с помощью специальной быстрой и безболезненной процедуры, но он не спешил с этим, поскольку обратный процесс сложно назвать приятным, тем более что лёгкая небритость нравилась некоторым женщинам. Входящее сообщение капитана Рейси от легата Грюду. сообщила Адиу. Зачитай. Доброе утро, капитан Райзи. Я буду рад с вами встретиться до часа дня в офисе фракции экологов. Координаты дальнейшей инструкции переданы планетарному компьютеру. Спасибо, Адиу. Поблагодарил Лал. Пожалуй, есть время для завтрака. Однако я давненько здесь не был. Хлопья мод ещё производят? Да, сообщил компьютер. Приготовь и костюм номер 11 монохром. Сегодня в этом. Офис фракции экологов был на значительном удалении от здания размещения, поэтому в этот раз капитан воспользовался ускоренным аэромобилем класса Люкс. Это обошлось ему в 700 обеспечительных единиц, чуть больше его полунедельной зарплаты. Впрочем, он мог себе это позволить, ведь заработанное за последние 5 лет им не тратилось вовсе. Здание фракции экологов представляло собой полностью деревянное, вытянутое трёхэтажное строение. Окна отсутствовали. Как только Ал переступил порог, избраслят и раздался голос: "Адью. Следуйте по указателям, интуитивно понятным вашей расе". Стрелочки. Указатели в виде стрелочек, сотканных из нитей ломуслю, не углеродных существ симбионтов некоторых металлических рас. Особенностью лому слю было то, что они светились от даже лёгкого движения. Плавно переливающиеся светящиеся стрелки. Поднявшись на второй этаж, Алл увидел надпись «Надеть». Рядом на полу лежал гражданский респиратор класса А4 «Яды». «Занятно», — подумал капитан, натягивая полумаску защитного устройства. Следуя дальнейшим инструкциям, Алл зашёл в небольшой кабинет, также освещаемый лому слю, Перед ним стоял образ человека, как некий силуэт, форма, состоящая из жидкого металла. «Ртуть», — произнёс браслет на руке Алла мужским голосом. «Я воспользуюсь вашим устройством. Вы не против?» «Нет, что вы», — ответил капитан. «Спасибо за заботу». «К сожалению, иной способ коммуникации не столь эффективен. Света хватает?» «Вполне», — сказал Алл, посмотрев на быстрое, но плавное движение лому с лю. «Легат Грюду к вашим услугам. К сожалению, мы не используем мебель и не могу предложить вам присесть». «Ничего», — улыбнулся капитан. У него был когда-то опыт общения с подобными существами. Скорее всего, легат не мог слышать Алла, голос передавался через компьютер напрямую в мозг существа. «Хотя, может, это и не совсем так?» Во всяком случае, спрашивать было неуместно, но Ал укорил себя за то, что не поинтересовался о расе легата заранее. Я так понял, вы насчёт аукциона. Спросил легат напрямую. Верно, ответил капитан. Чем могу помочь? Хотел узнать об участии вашей фракции. Что вы об этом думаете? спросил Ал. Мы не рассчитываем на успех. Всё несколько поменялось с тех пор, как мы выиграли аукцион по вашей родной планете. Не могли бы вы просветить? Почему бы и нет? У фракции мало ресурсов. Ответил Грюду. Как так? Это произошло относительно недавно, после принятия Сенатом закона о благах. Не интересовались? К сожалению, не успел. Нахмурился Алл. Ну что ж, как вам должно быть известно, у экологов мало собственных источников финансирования. Альвино долю мы получали из общего бюджета. Планеты под нашим влиянием оценивались по нескольким параметрам, таким, например, как класс экологии, класс культуры, класс образования. Чем выше класс у планеты, тем больше поступало ресурсов нашей фракции. Чем ниже класс у планет других фракций, тем больше они платили налогов. Это я знаю. кивнул капитан, гряду продолжил. Хорошо. Так или иначе наш уважаемый консул Элиза, произведя некоторый расчёт, нашла такую систему недостаточно справедливой и предложила сенату упрощение классов. Чтобы вам было более понятно, объясню на примерах. Стало неважным, обязательное ли образование у существ планеты или специализированное. Если университетское, то какое значения не имеет. по культуре сравнились флейты и оркестр, по экологии промышленный район и лес. И это ударило по вашему бюджету, хмуро констатировала ал. И увеличило бюджет экономистов. Кстати, это привело к их дроблению. Фракция охотников. Бог мой, как сенат мог проголосовать за это? возмущённо спросила ал. Сложно сказать. Однако к этим конслум прислушиваются. И что вы думаете о результатах аукциона? спросил капитан. Охотники, полагаю я. И что делать? растерялся Ал. Попробовать поговорить с бинарным разумом, ответил легат. Хм, я несколько не в курсе событий. А как с ним связаться? Всё просто, сообщил Грюду. Просто позвать его, как это делали в древние времена на вашей планете. — кашлянул Алло. — Вы намекаете на то, что бинарный разум — бог? — Нет, конечно, нет. Это особое существо, но вполне себе обычное для живых. Кроме, может, обмена веществ, но им не чужд этот процесс. То есть оно так же растёт, стареет и умирает. Его можно убить. — Понял, — кивнул капитан. — Что ж, спасибо. Прошу извинять за отнятое время. — Это грубиться, капитан. что он не смог помочь вам?» «Да нет, пожалуй, помогли», — ответил Алл. «Адью!» — скомандовал капитан, стоя у входа в здание экологов. «Адью!» — браслет молчал. «Адью, чёрт побери!» — ругнулся Алл. Ответа не последовало. «Впервые такое вижу», — пробормотал капитан. «Браслет сломался». Он решил вернуться в здание, чтобы попросить помощи с транспортом, но на входе ни теломуслю выложили слегка колеблющуюся надпись: "Бинарный разум не благодарите". Хм, борьба со шпионами, усмехнулся Ал. Понятно. Что ж, стоит попробовать. Бинарный разум. Тишина. Господи, как неловко-то. Бинарный разум. Мне нравится, когда меня так называют. Раздался приятный мужской голос в голове Ала. Хм, разумом, господам. Надеюсь, это шутка, со скепсисом произнёс капитан. "Она?" ответил разум. "Ты можешь сканировать мой мозг?" "Нет, это так не работает. Я сожгу его, если попробую", прошептал разум в голове Ала. «Я могу передать информацию, кое-что считать с поверхности, некоторые импульсы, но не сканировать, во всяком случае не разобрав твою голову по частям». «Ну, хорошо», — сказал Алл и передал суть разговора с Рэйки, Грюду, поделился о том, что его беспокоит. «Я не хочу смерти этих людей», — произнес Алл. «Там есть дорогие мне. Ее зовут». «Мне это не важно». произнёс бинарный разум. Но я думал: "Нет, ты не понял. Не называй имён". "Ладно". Имя особо жефруется моим интеллектом, посчитал необходимым пояснить разум. Под каждый из них выделяется как бы целый блок памяти. А я и так много с кем общаюсь, и ты не представляешь, даже как много существ хочет поговорить со мной. И о них выходит Отвлёкся Ал. «Нет». «А у меня?» «Случайные события». Произнес разум. «В нужное время в нужном месте?» «Практически. В нужное время из нужного места с нужными параметрами». «Окей». Ал выглядел растерянным. «Так что скажешь?» «Про аукцион?» «Ну, да». «Победят охотники». «И что же мне делать?» В отчаянии спросил Вал. «Выступить перед Сенатом?» «И что сказать?» «Вообще не важно. Только постарайся, чтобы тебя не арестовали. Умеешь водить аэромобили?» «Да, но...» «В двух километрах на восток сломался один из них. Вышел из строя адиокоммуникатор». «А навигация?» «Должна быть в порядке». «Спасибо». К зданию Сената Алу подвезли на классическом лимузине чёрного цвета. Салон его был оббит кожей какого-то животного, капитан не мог угадать какого, в любом случае при жизни оно имело неоднородный цвет. Лимузин въехал в подземную парковку здания и остановился возле просторного лифта, персон на 20. "Адью", сказал капитан, сидя в машине. "Голосовая навигация до зала заседаний. 7-й этаж, затем направо, проход в блок C. Сообщите о визите притерианцу". Благодарю. Одёрнув свой костюм номер 2 чёрный вельвет, ал последовал в лифт и далее следовал маршруту, указанному компьютером. В блоке C у входа он действительно увидел двух притеранцев расы слизней. Алистер Рейзи на заседании сената, сообщил капитан. Один из слизней просканировал его. Хорошо, я сообщу о вашей явке. Ожидайте пока тут, вас вызовут. он не выступал ранее перед Синатом и не совсем представлял себе, что его ждёт. Накануне он думал о том, что надо продумать свою речь, но потом махнул на это рукой и решил, что будет действовать по обстановке. Тем более он вспомнил слова бинарного разума о том, что его выступление не имеет значения. Капитан Рэйзи, следуйте за мной, позвал один из лезней. Зал заседания представлял из себя большую аудиторию с трибуной, в центре от которой вверх амфитеатром лучами расходились ряды кресел и, скажем так, их аналогов. Ал подошёл к трибуне, из кресла напротив поднялся гуманоид, худой без бороды старик. Капитан Аллистер Рейзи. Голос старика разнёсся по всему залу работы ль устройства усиления. Сенат пригласил вас на свое заседание, чтобы заслушать ваши показания относительно завершения вашей миссии. Мной будут заданы вопросы, на них вы обязаны отвечать правдиво. Уклонение от ответа или ложь, о которой мы узнаем, являются преступлением. Универсальный закон позволяет вам не свидетельствовать против себя или своих близких по крови, в том числе половом партнере. Вам это понятно? Да, кивнул Алл. Хорошо. Сообщите, по каким причинам вами был объявлен красный код. Политическая обстановка на планете стала носить угрожающий характер. На границах одной из держав началась война. По моим сведениям, эта держава начала подготовку к нанесению ядерных ударов в ответ на угрозы от других стран. Дальнейшая эскалация конфликта грозила перерасти в крупную ядерную войну. Такого рода война может привести к нарушению магнитного поля планеты и лишению её атмосферы. Протокол предусматривает. Достаточно, перебил старик. Но позвольте, попытался возразить ял. Достаточно, голос старика стал резче. Сенатор, я считаю, что планету нельзя выставлять на аукцион. Хватит, крикнул старик. Притарианец, выведите его. К алестру подошли два слезня, жестами предлагая добровольно покинуть зал. Один из них, как бы ни взначай, продемонстрировал шоковый нейтрализатор. Постойте, раздался женский голос из зала. У меня будет вопрос к капитану. Слизни отступили. Трибун шел, но шел желать задать вопрос, констатировал старик. Отвечайте на его вопросы, капитан. Алистер кивнул. Трибун принадлежал к новой расе гуманоидов Ройцер, связанной единым разумом, слиянием разумов всей расы. Спасибо, председатель, поблагодарила трибун. Капитан, почему вы считаете, что Сол 3 системы Солнце не подлежит выставлению на аукцион? Хоть то, что я рассказал, угрожает жизни планеты, но её выставление на аукцион приведёт к истреблению 7 миллиардов гуманоидов. Это слишком большая плата за риск, выступил с защитой Ал. Хм, но, капитан, я внимательно изучила проблему, сообщила трибун. И это не первый раз, когда надо было бы объявить красный код. Один из ваших предшественников докладывал о событии, именуемом на сол-3 как Карибский кризис. Уже тогда существовал риск гибели планеты. Я думаю, что и этот кризис они смогут преодолеть. Капитан, красный код был объявлен вами, заметил трибун. Я не знал, что ждёт планету, признался Ал. Капитан, нам стоит сомневаться в вашей компетентности, поинтересовалась Трибон. Нет. Тогда у меня больше нет вопросов, закончил Шел, но Шел. Вы можете быть свободны, капитан, сказал старик, махнув рукой в сторону выхода. Компетентность. Задавались ли вы вопросом, компетентен ли я? Скорее всего. Ведь этот вопрос Так естественно для многих гуманоидов. Но что делать, если этот вопрос задали на службе или по отношению к службе? Для Аала отрицательный ответ значил бы одно. Когда он заступал на должность капитана, он жульничал. Только так некомпетентный человек мог получить подобное назначение. Постарайся не быть арестованным, что-то такое говорил бинарный разум. И я надеюсь, у него есть какой-то план, заключил Рези, покидая здание, в котором заседал сенат. Он понял, что не стоит доверять консулу Элизе межпланетарной нейронной сети, поэтому поспешил отправиться подальше от строений, подальше от компьютерных устройств. Его выбор пал на парк, разбитый неподалёку. В нижней его части находился живописный прот. Тихое и спокойное местечко, Сейчас здесь никого не было. Бинарный разум позволал. Тишина. "Господь", ехидно произнёс капитан. "Это правда была шутка? Не называй меня так", откликнулся разум. "Как тебе заседание?", поинтересовался ал. "Ожидаемо. Так какие наши планы?" "Хм, на самом деле вопрос, какие планы у тебя?" Ну готов ли ты рискнуть и спасти близких тебе порегенов в Сольтре? Или же нет? Прости, вопрос только в этом. А ты чего ожидал? Я надеялся, что мы как-то выручим всех людей, возмущённо ответил Лал. Что? Стоп, стоп, стоп. Я тебе этого не обещал, и тем более ты говорил что-то о близких тебе, что-то о ней. Вот в этом я готов помочь, больше ни в чём. «Не мелковат или для целого разума?» — язвительно поинтересовался капитан. «Да уж как есть», — ответил тем же бинарный разум. «Так что, твой выбор?» «Рискну». «Тогда работаем. Вперёд на СОЛ-3».